Глава восьмая. Дела семейные. Домой мы успели как раз к прибытию грузчиков. Карке подъехал микроавтобус, на борту которого были изображены два мужчины в синих робах и кепках. Нарисованные трудяги тащили громадный рояль, и крышка ее скривилась в улыбке, состоящей из белых клавиш. Пассажирская дверь открылась, из кабины выпрыгнул мужчина. Подошел ко мне и уточнил с коротким поклоном. — Вы, господин Чехов? — Все верно. Я взял протянутые мне листы. Вот документы. Хозяин предупредил, что вы внесли задаток. Я бегло просмотрел договор. Взглянул на остаток суммы, который остался должен мебельному салону. Да, сейчас схожу за деньгами. Сам подумал, что все же нужно завести личный сейф, как любому достойному гражданину. Пора привыкать, что я стал адвокатом и серьезным человеком. Да и сейф для офиса тоже пригодится. Пожалуй, даже два, в приемную, где будут храниться важные документы, и в мой кабинет, где я смогу спрятать что-то особо ценное для работы. «Только покажите, куда ставить мебель», — попросил водитель. Грузчики уже вышли из машины и топтались у открытой двери салона. Выглядели парни колоритно. Один был низким, кренастым и широкоплечим, второй же высоким и тощим, как щепка. «Да, идемте». Я провел грузчиков к порогу. Обвёл помещение рукой и начал указывать, куда и что поставить. «Стол сюда». Я махнул ладонью в сторону стены справа от входа. Шкаф рядом, а диван и кресла вон в тот угол. «А второй стол», — уточнил водитель. В «Кабинет, за дверью». Водитель кивнул и обратился к грузчикам. Все поняли?» «Парни кивнули. Тогда начинайте разгрузку». Работяги вышли из дома, направились к машине. Уже у кузова высокий и тощий сжал кулак в ладонь и рядом с ним появилось два сотканных из мутных водяных вихрей элементалей. Они застыли у кузова, пока хозяин запрыгнул в микроавтобус. Приземистый же создал трех черных медведей, которые встали на задние лапы и зарычали. Парень в это время спокойно вытащил из салона микроавтобуса стол. И мне показалось, будто мебель была игрушечной. Так же спокойно он достал из салона второй стол и понес груз к дверям. Я усмехнулся. «Хитрая связка!» Мастер школы магии воды уменьшает вещи, природные же используют медвежью мощь, которая помогает стать бойцу сильнее в несколько раз, и спокойно перетаскивает эти вещи. Поднялся на второй этаж, вошел в свою комнату, открыл ящик стола, где лежали сбережения, и отсчитал нужную сумму. Прикинул, что оставшихся денег с лихвой хватит на технику. Стоит составить список покупок, а следовательно расходов прикинуть, сколько в месяц уйдет на всякие мелочи, которых потом докупать не придется, а также на расходники, что понадобится постоянно добирать. С сожалением подумал, что придется завести журнал для бухгалтерии. Я очень не любил всяческого рода расчеты, но настало время заниматься этим неприятным делом. «Деньги в ящике», — тихо произнес шелестящий голос у меня над плечом. «Какая звенящая пошлость». «Любовь Федоровна, я сейчас немного занят», — выдохнул я, сетуя про себя, что призраку удалось застать меня врасплох. «А ведь я могла бы помочь», — сказала женщина, беспечно и расставила. Когда я спустился, вся мебель уже была расставлена. «Отлично, считай, офис укомплектован. Грузчики же стояли у крыльца, курили о чем-то переговаривались». «Вот», — я передал водителю остаток суммы и подписанный экземпляр договора. «Тут немного больше. Бонус за скорость». Водитель взял деньги, быстро пересчитал купюры и кивнул. — Благодарствую, барин. Поехали, парни. Грузчики выбросили недокуренные сигареты в урну и направились к машине. Микроавтобус покатил от арки. Я же осмотрел помещение, которое разом преобразилось. Пама уже успел переодеться в чистую домашнюю одежду и вышел из кладовой со свертком. «Тут — Тут аппарат, телефонный, пояснил он. — Хоть и старенькие ДПЛ, но вроде как целые. Я их проверю и подключу. — На первое время сгодятся? — с сомнением протянул я. — С ума сошли! — возмутилась Любовь Федоровна, появившаяся на ступенях холла. — Эти вещи раритет, по ним еще спокойным батюшка нашего императора говорила его фаворитка. — Да не уж то, хмыкнул я и заметил, как призрачная дама потупила глаза. — Ты, посторожней с телефонами, может статься, что они весьма ценные. — Ваш что, я же аккуратно все сделаю, — пообещал работник и поставил сверток на подоконник. Бережно развернул пожелтевшую от времени газету. Под ней оказалось несколько слоев пергамента, и уже под ним нашлись два аппарата с дисками и изогнутыми трубками, которые заканчивались изысканными чашечками. «Старинные, не старые», — догадался Фома. «Небось, стоят дорого». «Я оплачу их стоимость хозяйки дома на случай поломки». «Только попробуй сломать, ахальник», — сурово предупредила меня Любовь Федоровна и тут же мягко добавила. Не испортишь. Вещи эти крепкие, на века деланные. Диски с слоновой кости, циферки камнями инкрустированы. Глаза призрака затуманились, а потом она вздохнула и стаяла. Осталось только купить два компьютера и принтер. И все. Я даже прикинул, успею доехать до магазина электроники, но потом подумал, что на сегодня сделано уже достаточно. В дверь постучали. Я нахмурился и направился к порогу. По пути махнул рукой Фоме, чтобы не отвлекался. Снаружи стоял невысокий парнишка в яркой оранжевой кепке. На куртке красовался логотип курьерской службы. «Добрый вечер!» — звонко воскликнул паренек. «У меня доставка для господина Чехова Павла Филипповича». «Я перед вами!» — вынул корочку адвоката и развернул ее. Довольно ощерившись, курьер кивнул и метнулся к карке. Вскоре приволок огромный сверток. «У вас закрыт и не получилось въехать», — пояснил он. «Нам так удобно!» — бросил я и подумал, что и впрямь неплохо, что въезд на территорию ограничен, а чуть позже можно будет оформить на воротах замок с видеоглазом и автоматическое открытие. Меж тем на пороге появился второй сверток. «Нужна ваша подпись», — парень протянул мне квитанцию, и отметку, что упаковка не повреждена. Я оставил автограф и галочку в нужной графе, а потом протянул парнишке пару монет. «За беспокойство», — пояснил я и обратился уже к Фоме. Помоги с посылочками». Мой помощник молча ухватил свертки и внес их внутрь, словно они ничего не весили. Первым оказалась моя свернутая одежда в вакуумных пакетах и обувь. В другом стопка новых полотенец с постельным и огромная скалка, от вида которых Фомаш присвистнул. «Этот бабули, улыбнулся я, оценив ее намек. «Мои вещи с общежития отвезли к ней. Вот она и решила переслать мне часть их. Заодно и нужного в хозяйство текстиля отвесила». Оскалка. намек, что мне стоит посетить ее на Медне, я и правда должен был. Я заметил контейнер, запотевший изнутри, и бережно взял его в руки. В нем оказались невероятно пышные подрумянинные сырники, от аромата которых в гостиной материализовался даже Любовь Федоровна. А можно я с вами? — вырвалось у Фомы. — Что? К бабушке вашей отправлюсь, и на кухне вас обожду. В голосе помощника было столько предвкушения, что я невольно заулыбался. Мне надо бы на оттуда вывести еще часть вещей, так что помощь будет кстати. Свертки разберу чуть позже. Поставь чайник, надо попробовать угощение от княгини. Неужто сама готовила? Не удивлюсь. Моей семье принято уметь делать все, что делают наши слуги. Или почти все. Я подумал, что в этом правиле есть толк. Ни от кого не зависеть, и впрямь было хорошо. Прихватив с собой запечатанный сургучом пакет из жесткой крафтовой бумаги с моим именем, я направился к себе. По дороге набрал номер бабушки. Наконец-то обо мне вспомнили. Послышался на другом конце провода приятный низкий голос. Или это скалка подействовала? Совесть, — ответил я с улыбкой. Прости, я совсем замотался. Мне стоило сообщить о том, как я устроился сразу же. Может, и прощу, — хитро пообещала княгиня. Мне было несложно узнать, где ты решил жить. Не сомневаюсь. Хотя местечко ты выбрал странное. Надумал эпатировать наше сонное общество. «Просто тут и впрямь удобный дом, хорошие условия». «Понятно. Познакомился с местными духами?» — буднично уточнила бабушка. «Помощь не нужна?» «Все в порядке. Изгнание не требуется». «Жаль. Мне было бы полезно развеять скуку и пару злобных призраков». «Никого злобного. Есть только приятная женщина, которая следит за порядком». Краем глаз я заметил, как воздух в углу сгустился и понял, что у нашей беседы есть свидетель. «Точно приятная?» — сухо переспросила бабушка. «Прям как ты», — успокоил я родственницу. «Тогда я за тебя не беспокоюсь, но все же настаиваю, чтобы ты заехал в скорости и навестил старушку». «Ты не старушка», — засмеялся я. «Скажи об этом моим суставам», — с наигранной печалью отозвалась Софья Яковлевна. «А не ты ли купила беговую дорожку в прошлом месяце?» Бабушка фыркнула, но возражать не стала. Я и сам знал, что она вполне самостоятельная взрослая женщина, которая только иногда прикидывалась слабой и немощной. Я с радостью навещу тебя на днях. Только не тяни, сил у меня не так много. Как и терпение, — продолжил я за хитрую родственницу. — Все ты понимаешь, — заключила она и тут же спохватилась. У меня столько дел, а ты меня отвлекаешь. Прости, — я понятливо улыбнулся. Между вещами я положил тебе небольшой подарок. Скалку. «Ты ведь наверняка нашел конверт?» «Верно. В нем и найдешь свою гостиниц. Ты меня балуешь. Есть такой грех. Ты ведь мой любимый внук, хотя и не ценишь свою старушку. Я понял, что Софья садится на свою любимую метлу, пытаясь заставить меня ощущать вину за давнее отсутствие. Того и гляди, сразу за этим начнет упрекать в том, что я не спешу со сватовством и свадьбой, и не хочу радовать ее скорыми правнуками». Попрощавшись, я положил трубку и разломил сургучную печать с оттиском семейного герба. Внутри конверта оказалась толстая записная книжка в кожаной обложке с моей фамилией и инициалами, коробочка с именной ручкой из стерлингового серебра и печать, о которой я даже не подумал сам. В короткой записке Софии я прочел. «Уверена, что печать ты так и не заказал, адвокат Павел Чехов». Я поблагодарил судьбу за то, что наградила меня такой чуткой бабушкой. И сложил все подарки на стол. Сам же направился на кухню, где меня уже ждал Фома с чаем. Правда, к моему приходу он успел наделать бутербродов с копченой телятиной, чем в очередной раз уверил меня в том, что я нанял правильного работника. Мы трапезничали по-свойски, прямо с разделочной доски. «Придется нам искать кухарку». «А надо уточнил Фома. «Нехорошо сваливать на тебя всю работу. Тогда со своей не справишься». «Да я...» — попытался возразить парень. — Было бы удобно, если в дом будет приходить человек, который сможет следить за хозяйством и готовить. Может, и не каждый день, а хотя бы пару раз в неделю. — И где такого человека найти? — полюбопытствовал Фома. — Есть агентство по найму персонала. Через него я нашел секретаршу. — Хорошую? — простодушно уточнил парень. — Думаю, что да. — И прям с первого раза какая надо? — Не совсем, — согласился я с усмешкой. «Пожалуй, надобно поспрашивать в торговых рядах», — продолжил помощник. Там много всяких баб хозяйственных закупаются, а вось кто ищет себе работу в барском доме». «Ну, не знаю», — засомневался я. «А в агентствах этих ваших подсунут кого ни попадя, потом и ложки пропадать начнут», — флегматично заметила Любовь Федоровна, заглянув через плечо моему помощнику. «Вот с этим Фомой повезло. Годный парень, хоть и не совсем». Женщина не договорила, ухмыльнулась мне и исчезла. «Так что ж, не стоит искать», — напомнила себе помощник. «Знаешь, а давай-ка поищи там, а кто приглянется. Ты не и вряд ли приведешь домой за какую». Пама покраснела, поперхнулся. не -е -е -е -е", он мотнул головой. «Надо в дом бабу хозяйственную, а не то начнет суп пересаливать или и мыть в одном неглиже». «Откуда такие познания?» — хохотнул. «Фильм видел». Фома смутился и потупился. Я не стал расспрашивать его о ленте, где он мог лицезреть полуголых девиц, моющих полы, но подумал, что парень и впрямь может найти годную домоуправительницу, учитывая его боязнь красивых девиц, которые могут покуситься на свободу. «Там шкаф какой-то странный у стены поставили», — напомнил мне помощник. «Его, похоже, изрубили чем-то, перепутали на складе». «Нет». Этот буфет мне дали в подарок. Он вроде из хорошей древесины. И я подумал, вдруг ты захочешь его починить. Это я с удовольствием. помазу улыбался. У меня руки работу любят. Если получится, то поставь его к себе. А если не сгодится вещь для твоей комнаты, то продай и деньги на книжку положи. Да как можно? Просто придешь в банк, дашь деньги кассиру и книжку. Не об этом речь. Об этом. Я едва заметно повысил голос. Тебе надо научиться уважать себя и свой труд. И еще мы подпишем договор, о котором условились. У меня теперь печать есть. Вот придет наша секретарша и оформит бумагу». «Барин», — расплылся в улыбке парень и поднялся за стола, — «благодарю вас, сердечный, за науку и за заботу вашу». День оказался достаточно долгим. Я ушел к себе. Пома принес тюки с вещами. Пришлось их разобрать, развесить одежду в шкафу, расставить обувь на длинные полки и перестелить постель свежим бельем. Солнце за окном скатилось к закату. «У дома крутился какой-то негодник неприятной наружности», — сообщил мне Любовь Федоровна, когда я лежал в ванной. Женщина беззастенчиво устроилась на углу раковины, поправила волосы, прикрыв место встречи ее головы стопором. «Вас ничего не смущает?» — Устал, спросил я. — Так говорю же, неприятной наружности, — с нажимом повторила она и задумчиво посмотрела на пенную шапку, что громоздилась на поверхности воды прямо над моим телом. Тут и раньше появлялись всякие, но сегодня мне не особенно понравилось, что парнишка не попытался забраться в дом. Он проверил окно, распахнул раму и хотел оставить ее приоткрытой, наверняка, чтобы вернуться потом. — И что вы сделали? Я решил не обращать внимания на то, что пена мерно таяла. Поначалу я хотела посмотреть, как далеко этот негодяй собирается зайти. Но когда он попытался надломить язычок замка, терпение мое закончилось. И? Я расквасил ему нос, захлопнув раму. Думаю, пятна крови остались не только на подоконнике, но и на траве. Нос у него оказался на редкость хрупким. Иногда я забываюсь, насколько живые и ранимые. — Спасибо, Любовь Федоровна, — поблагодарил я и небрежно взбил воду, возвращая пену. Женщина совершенно не смутилась или шло усмехнулась. смехнулась. «Не за что, юноша. Но все же я считаю, будет не лишним навесить на ворота замок и завести собаку, хотя бы в виде звука». «Это как?» «Предыдущий арендатор ставил такую сигнализацию. Она ловила движение и раздавался лай собаки». «Я подумаю», — отозвался и с вызовом посмотрел на призрака. «Если на этом все, то я попросил бы вас покинуть комнату». «Вода остыла». — не вину, — уточнила женщина. — Тогда вам стоило бы поскорее выбраться из ванны. — Хотел вас попросить. — Не стоит ни о чем просить меня, Павел Филиппович. Призрак замахал руками. — Я, женщина, порядочная, не собираюсь исполнять эти ваши просьбы. Но видите себя прилично, юноша. Женщина легко соскользнула с раковины и прошла сквозь запертую дверь. Я потер лицо, понимая, что в следующий раз надо быть настойчивее, и пояснить Любови Федоровне правила поведения в нашем общем с ней доме.